Еще не подойдя вплотную к развалинам, глядя на них с другой стороны долины, Соломон решил, что, в общем-то, слово «руины» не особенно к ним подходит. Не похоже, что эта странная структура когда-то была частью некоторого строения. По крайней мере, никаких явных следов разрушения в глаза не бросалось. Деметр, видевший на своем веку немало человеческих и ксеносидских построек, пребывал в полном недоумении. Изогнутые вверху, наподобие плеч лука, руины — достигали почти 12 метров в высоту, прочно держась на основании в виде овальной платформы, из того же гладкого материала, немного напоминающего фарфор. Все строение казалось невероятно изящным и абсолютно нечеловеческим, но в нем совершенно не было отвратительных черт, свойственных зданиям парящих атолов Лаэра. «Что ж, стоит признать, оно по-своему красиво», — решил Соломон. Рядовые Астартес вновь рассредоточились вокруг своих командиров занимая позиции около руин. Диметр долгим взглядом окинул строение и вдруг понял, что именно казалось ему неправильным все это время. Арка совершенно не походила на здание, заброшенное в течение тысячелетий. На ее поверхности не рос мох или шайник. Ветры и дожди будто обходили ее стороной, а овальная платформа блестела, как отполированная. — Ну и что это такое? — спросил Марь. Соломон пожал плечами. — Знак Веха. Я не знаю, все может быть. А для чего? Для обозначения границы, например, предположил Саул Тарвис. «Между кем, интересно? Здесь же никто не живет». Решив узнать мнение примарха, Соломон повернулся в его сторону и опешил. По прекрасному лицу Фулгрима ручьем текли слезы, и стоявший рядом с ним Юлий Каесарон плакал чуть ли не на взрыв. Деметр беспомощно оглянулся на братьев-капитанов, но те не меньше его были ошеломлены подобным зрелищем. «Мой лорд», — неуверенно начал Соломон, — «что-то случилось?» Фулгрим покачал головой и ласково ответил «Нет, сын мой». «Не бойся, ведь я плачу не от боли или страданий, но из-за великой красоты, что вижу здесь». «Из-за красоты?» «Да-да, именно так». Феникс широко развел руки, словно пытаясь охватить весь замечательный пейзаж, окружавший детей императора. «Этот мир? Его не сравнить ни с одним из прежде увиденных нами в Великом Походе. Где еще можно найти столько совершенства во всем, столько дивных чудес, открытых каждому?» В нем все идеально, нет ничего, что хотелось бы изменить. Если бы я верил во что-нибудь, помимо имперских истин, то сказал бы, что эта планета создана чьим-то прекрасным замыслом». Так же, как Фулгрим, Соломон обвел взглядом зеленеющей равнины, поднял глаза к чистому небу, вздохнул прохладный воздух, прислушался к пению птиц. Он, безусловно, восхищался красотой девственной планеты, но никак не мог понять, что же так поразило примарха. Юлий, как он заметил, Истово кивал в так словам Феникса, но все остальные капитаны, видимо, чувствовали себя так же, как и Диметр. Неужели Марий был прав, и им следовало воздержаться от снятия шлемов? Вдруг в атмосфере планеты есть какая-то примесь, действующая подобно наркотику? Но нет, Фулгрим снял шлем позже него, и к тому же организм Соломона слабее, чем у Примарха. Яд должен был сперва подействовать на второго капитана. «Мой лорд, быть может, нам стоит вернуться на гордость императора?» — Да, да, когда придет время, — кивнул Фулгрим. — Я хочу подольше побыть здесь, перед тем, как уйти навсегда. Мы отметим планету в записях Легиона и двинемся дальше, оставив ее нетронутой. Преступлением было бы осквернить столь чудесный мир, ты согласен? — Уйдем, мой лорд, двинемся дальше, — не поверил своим ушам Соломон. — Разумеется, сын мой, оставим планету в покое и никогда больше не вернемся сюда. — Но вы ведь уже назвали ее 28-4. Отныне этот мир принадлежит Императору на него распространяются законы Империума. Все настроения и указания, что даны экспедициям Великого Похода, не позволят нам просто так бросить его и уйти. Свет, который мы несем к звездам, должен загореться на этой планете, мой лорд. Вспомните, вы сами говорили нам эти слова. Мы должны оставить на 28.4 гарнизон для охраны ее от врагов человечества и закрепить ее за собой. Фулгрим недовольно взглянул на Соломона и извительно ответил, «Поверьте, капитан Диметр, мне лучше известно, что мы должны делать, или вы думаете иначе?» «Нет, мой лорд, но все же, если мы покинем эту планету, не присоединив ее к Империуму, то нарушим приказы Императора». «А ты лично обсуждал с Императором его повеление?» — выкрикнул Фулгрим, и Соломон почувствовал, что готов отступить под пылающим взором примарха. «Ты уверен, будто знаешь правителя людей лучше, чем я его родной сын?» Когда ты еще не родился, я стоял рядом с Императором и Хорусом на одном из островков Альтанеи. Планеты некогда прекрасной, почти так же, как это. Ее обитатели взорвали термальные заряды на полюсах родного мира и расплавили ледяные шапки, затопив природную красоту, расцветавшую миллиарды лет, лишь ради того, чтобы не отдать ее нам. Император сказал тогда мне, сын мой, в будущем мы должны избегать подобных ошибок. Человечеству не нужна галактика, обращенная в пустыню. «Повелитель Фулгрим прав», — поддакнул Юли, — «мы должны уйти, не шелохнув здесь ни травинки». Диметр поразился тому, сколь сильны были подхалимские нотки в голосе друга, и уверился в неестественности происходящего. «А я поддерживаю капитана Диметра, шагнул вперед Саул Тарвиц, и Соломон едва ли не впервые в жизни так обрадовался звуком чего-то голоса. «Не имеет значения, красив этот мир или нет, так или иначе, его необходимо привести под руку императора». «Да, как раз не имеет значения то, согласны вы с повелителем Фулгримом или нет», проворчал Мари. «раз он отдал такой приказ, выполняйте его, иначе нарушите субординацию». Юли кивнул, соглашаясь, а Соломон понял, что еще один из его друзей с легкостью нарушил повеление императора. В течение следующих двух стандартных недель двадцать я экспедиция обнаружила еще пять миров, столь же прекрасных, как и 28-4, и каждый раз повторялось одно и то же. Спуск на поверхность, восхищенные речи примарха – и уход с орбиты без оставления гарнизонов. С каждым днем Соломона все сильнее раздражало и даже пугало, как обычное поведение фулгрима, так и то, что ни один из высших чинов экспедиции не решается поднять голос против открытого пренебрежения приказами императора. Еще удивительней выглядело то, что во всем легионе происходящие события казались странными только ему и Саулу. Чем дальше экспедиция углублялась в пространство аномалии, тем сильнее росла убежденность Деметра в том, что вновь открытые миры вовсе не были когда-то оставлены их обитателями. Напротив, они словно ждали тех, кто должен прийти и заселить их. И, похоже, люди не входили в список приглашенных. Конечно, у Соломона не имелось ни единого факта в поддержку своей странной теории, лишь непонятное чувство на грани рассудка. Все шесть планет выглядели слишком идеально, излишне совершенно, так что невозможно было поверить, будто их создала слепая природа. Одна, почему бы и нет, две, возможно. Но 6 в одном и том же небольшом секторе космоса. Нет, в естественный путь их развития некогда вмешался кто-то несравненно могущественный, заставив свернуть на новую дорогу, нужную ему. Все реже и реже второй капитан общался с Юлием Каесароном. Тот проводил свободное от изматывающих тренировок время в корабельном архиве или в беседах один на один с примархом, за крепко запертыми дверями. Что до Мария, тот, кажется, вернула расположение фулгрима. По крайней мере каждой новой высадки Феникса теперь сопровождали помимо гвардейцев только первая и третья роты. Что ж, зато Соломон обрел нового друга и союзника Саула Тарвица, и они не раз встречались в тренировочных залах и бесконечных коридорах корабля. Саул, воплощенная скромность, решил, что капитан десятой роты вершина его карьеры и не стремился достичь высокого положения в легионе. Диметр же видел в десантнике, которого прежде считал обычным боевым офицером. Задатки будущего великого воина и полководца. В разговорах с Саулом Соломон не раз пытался разжечь в нем хоть немного чистолюбия. Говорил, что будь у Тарвица хотя бы один шанс по-настоящему проявить себя, тот мгновенно возвысился бы в иерархии легиона. Сам Диметр не мог ничего сделать, но уже несколько раз отправлял рапорты к лорд-командеру Эйдалону, от имени Саула, разумеется, прося предоставить ему возможность так или иначе проявить себя, но ответа так и не получил. Наконец, после того, как дети императора отправились в освоясь с орбиты четвертого по счету мира, не назначив планетарного губернатора и не высадив подразделения имперской армии, Соломон не выдержал и разыскал лорд-командера Веспасиана. Десантники встретились в галерее клинков в величавой колоннаде, где воплощенные в мраморе давным-давно погибшие герои легиона сурово взирали на преемников их славы. Галерея шла по центральной оси Андрония, второго по значению корабля в экспедиции, и в ней всегда можно было увидеть нескольких детей императора, ищущих краткого покоя или нового вдохновения рядом со статуями великих предшественников. Веспасиан ждал второго капитана у памятника лорд-командеру Ильесу, воину, сражавшемуся бок о бок с фулгримом против враждебных техноварварских племен Хемаса, а после того, помогавшему Фениксу в превращении своей родины из адского мира смерти и страданий в очаг культуры и науки. Они пожали друг другу руки, и Соломон радостно приветствовал Веспасиана. Как же приятно видеть лицо друга, особенно после всего этого. Кивнув, лорд-командер заметил, ты и сам натворил немало дел, друг мой. Я старался быть честным во всем и со всеми. Иногда разумнее промолчать, неопределенно заметил Веспасиан. Что ты хочешь этим сказать? Ты знаешь, потер глаза Веспасиан. Ладно, давай не будем ходить вокруг да около и поговорим на чистоту, хорошо? Конечно, кивнул Соломон. На иное я и не рассчитывал. Тогда начну я и буду говорить прямо, как с братом по оружию, которому полностью доверяю. И так я боюсь, что со многими воинами нашего легиона произошло нечто страшное. Они стали высокомерными, эгоистичными. Они уделяют слишком много внимания вещам, совершенно неважным для истинных Астартес. Да, согласился Диметр. новые опасные идеи захватили умы боевых братьев. От слишком многих из них я слышу о нашем якобы превосходстве над другими Астартес. Тарвец объяснил мне, что на самом деле происходило на убийце. И если хотя бы половина из его слов правда, а у меня нет причин не доверять Саулу, то дети Императора уже нажили себе врагов в других легионах из-за своего высокомерия. Есть идея, откуда это пошло?» Диметр пожал плечами. «Несомненно, что-то изменилось после кампании на Лаэре». «Именно». Веспасиан знаком попросил Соломона пройти с ним вдоль галереи, заметив, что в дальнем конце появился кто-то из десантников. Друзья остановились у широкой лестницы, ведущей в один из корабельных апотекарионов. И лорд-командер продолжил. Ты прав, но если честно, я не могу представить, что могло вызвать столь быстрые и страшные изменения. Побывавшие на Лаэре много рассказывали о храме, захваченном лордом Фулгримом и первой ротой. Начал размышление о слухах Деметра. Вдруг внутри оказалось что-то опасное, вроде вируса или пси-оружия, и изменившее наших братьев. Что если вся цивилизация Лаэра, поклонявшаяся каким-то силам, Скрытом в том в храме, уже испытала на себе их действия, а теперь это разложение затронуло детей императора. — Немного ли допущений, Соломон? — недоверчиво спросил Веспасян. — Пусть так, но ответь, ты видел, что сейчас творится в Лавенеце? — Нет. — Так вот, хоть я и не был в храме Лаэра, но по услышанным описаниям могу сказать, что Лавинеце превращается в его точную копию, и происходит это, похоже, по приказу Фулгрима. Но с чего бы лорду Фулгриму воссоздавать храм? И что вдвойне недопустимо, Ксеносидский храм на борту имперского корабля. Корабля, что носит имя императора. Спроси его. «Ты же лорд-командер, это твое право», — посоветовал Соломон. «Так и сделаю, причем как можно скорее. Правда, я все еще не верю в эту твою идею насчет какой-то заразы Слэера. И при чем здесь все-таки храм? Может, как раз при том, что это храм?» Веспасиан скептически взглянул на второго капитана. «То есть ты хочешь сказать, что какая-то сила их богов могла повлиять на наших воинов? Извини». Но я не желаю говорить здесь о подобной варварской чепухе. Это оскорбит павших героев Империума, отдавших свои жизни за то, чтобы человечество навсегда избавилось от предрассудков и страхов перед несуществующим. «Нет-нет», — тут же отступил Деметр, — «я вовсе не имел в виду никаких богов. Но ведь все мы знаем о том, что порой из варпа сквозь врата империев в наш мир прорывается нечто. Храм мог оказаться местом, где граница между реальностью и варпом тоньше обычной, и разложение долгие века, поражавшее Лайран охватило наших братьев. Воины, не сговариваясь, посмотрели друг другу в глаза и увидели там чувство, прежде неведомое Астартес, сомнение. Прошло несколько бесконечно долгих секунд, прежде чем Веспасиан наконец решился. «Если... если ты прав, то что же нам делать? Не знаю», — скрежетнул зубами Соломон. «Поговори с лордом Фулгримом, еще раз прошу». «Я же сказал, что попробую. Что ты собираешься предпринять?» Диметр кисло улыбнулся. «Останусь твердым, непоколебимым и буду хранить честь десантника, чтобы не происходило вокруг. Не самый лучший план. Все, что нам осталось».